глава 20 29 июня воскресенье 0 часов 20 минут город красноярск зпугу мчс россии по красноярскому краю Радиационный фонд 3045 микрорентген в час Опасной пункт управления, предназначенный для использования в особый период. Убежище номер один главного управления МЧС России по Красноярскому краю не зря носило свой гордый порядковый номер. Выглядевшее со стороны как обычное отдельно стоящее защитное сооружение, на деле оно залегало чуть глубже, чем предписывали строительные нормы а по своей площади вообще значительно их превышало. Этот объект не был предназначен для размещения укрываемых. Отсюда, в случае масштабных чрезвычайных ситуаций, главное управление могло продолжить непростую работу по координации пожарных подразделений и аварийно-спасательных формирований, своевременно передавать и получать необходимую информацию, в общем, выполнять все свои функции в максимально защищенных условиях. Пройдя через грамотно организованный пост дозиметрического контроля, я зарегистрировался у дежурного прапорщика, который сверил паспортные данные с базой в ноутбуке и выдал распечатанный на стареньком принтере временный пропуск, заверенный квадратной печатью. У Тани и Саныча пропуска уже были, поэтому они первыми миновали застекленную дежурку, находившуюся в тамбуре, и теперь терпеливо дожидались меня. Я внимательно изучил полученную половинку листа стандартного формата А4 и крайне удивился, прочитав, что... Прапорщик в ДВ, причислен к вч 25996 Интересно, каким образом эта информация попала в базу МЧС? Интернета в наших краях сейчас точно нет. Видимо, у ведомств сохранились какие-то защищенные линии связей. Выходит, тогда в Кедрово майор Кудряшов оформил мою мобилизацию вооруженные силы, как полагается, но оно и к лучшему. После оформления документов другой дежурный, худой высокий парень лет двадцати с погонами курсанта МЧС на новеньком кителе отвел нас в сушилку. Вежливо дождавшись, пока Таня переоденется первой, мы развешали на приваренных к толстым серым трубам отопления, крюках, одежду и экипировку насквозь промокшие после дезактивации относительно теплым, слегка пахнущим химией раствором. Взамен нам выдали пластиковые номерки, армейские резиновые тапки и подменный камуфляж старого образца. Сославшись на срочные дела, девушка направилась в медпункт, а мы с Анычем устало попалились за дежурным по длинному, ярко освещенному люминесцентными лампами коридору стены которого были выкрашены до середины бледно-синей краской. Довольно любовавшись множеством плакатов на тему противопожарной безопасности и огнеупорными дверьми рабочих кабинетов с непонятными даже мне аббревиатурами на табличках, мы оказались в широком помещении с низким потолком. Обстановка здесь была довольно аскетичной. Длинный, покрытый зеленым сукном, стол с микрофонами, по бокам которого стояли простенькие офисные стулья, флаги Российской Федерации и Красноярского края по углам. Эмблема главного управления — выключенная плазменная панель на противоположной от входа стене. Проводив нас, дежурный вежливо сообщил, что нужно немного подождать и удалился. «Кого ждать-то будем?» С любопытством поинтересовался Саныч. «Без понятия даже. Пожал я плечами. Где-то здесь Щукин с Тёмочем зависают. Может, их?» «Может», — кивнул товарищ. «Если без нас куда-нибудь не свентили. «Да куда они свалят?» Ухмыльнулся я и, осмотревшись по сторонам, довольно хмыкнул. На журнальном столике в углу обнаружились электрический чайник. Банка растворимого кофе, коробка рафинада и несколько упаковок юбилейного. «Местный сервис мне определенно нравится», — заявил я и нажал кнопку на чайнике. Мягко загорелась синяя подсветка, а спустя пару минут внутри уже весело бурлила закипающая вода. «Печеньки — это хорошо. Печеньки мы любим». Не став дожидаться кипятка, обрадованный товарищ набросился на юбилейные. «Все, только не съедай, а я кофе пока налью». Попросил я с тревогой, наблюдая, как Саныч, зажмурившись от удовольствия, поглощает печенье. «Не переживай, я тебя оставлю. Наверное». Высыпав полторы ложки кофе в одноразовый стаканчик, я кинул сверху три кубика сахара и залил кипяток. С наслаждением вдохнул терпкий ароматный пар, сделал пару обжигающих глотков и прикрыл глаза. Кто бы мог подумать, что обычный растворимый кофе может быть таким вкусным? Наверное, тот, кто мысленно уже успел распрощаться и с кофе, и с электрическими чайниками, и даже с печеньем, которому совсем недавно был вроде как равнодушен. Верно говорят, что имеем не храним, а потерявши плачем». Спустя минут 20, когда все запасы печенья были уничтожены, а от выпитого кофе, вопреки ожиданиям, потянуло в сон, дверь открылась, и в зал для совещаний решительно вошел высокий, крепко сбитый мужчина в форме МЧС с погонами полковника. Саныч, сосредоточенно дожевывший последнюю печенюшку, аж поперхнулся от неожиданностей. «Седов!» – представился он, и крепко пожал нам руки. Александр Владимирович, исполняющий обязанности начальника главного управления. Рад встрече, товарищ полковник! С улыбкой кивнул я, заметив, как удивленно округлились глаза товарища. А, прапорщик Эскидрового, узнав меня, Седов улыбнулся в ответ. Рад видеть в добром здравии! Значит, это вы к нам из БСМП? Так точно! прапорщик Савельев, причислен к войсковой части 25996. Исполняющий обязанности командира части, капитан Данилин. Отчеканил я, на всякий случай упомяну фамилию погибшего капитана. Кудряшов ведь даже имя его называл. Андрей, кажется. Да, точно, Андрей. У рядовой Романов, стрелок. Подобравшись, последовал моему примеру Саныч. Причислен к главному управлению на должность водителя. Командир... Вы, получается... Получается, что я... Ухмыльнулся Седов и внимательно посмотрел на меня. «Много вас таких от капитана Данилина. Признавайтесь, Кудряшов мобилизовал». «Так точно, майор Кудряшов». Смутился я. «Еще в первые дни. Разрешите вопрос, товарищ полковник». «Это хорошо, что про Андрюху не забывает. Пусть хотя бы так. Кудряшов все правильно сделал. Я просто уточняю». «Спрашивайте, товарищ прапорщик». Как вы вообще в городе оказались? Я думал, спасатели еще в первые дни ушли, после тех пожаров и эвакуаций. Ушли. Кивнул Седов. Добрались с эвакуационной колонной до Казульки, организовали работу пунктов временного размещения населения, устроили людей как могли, а потом посовещались и вернулись. Часть личного состава осталась в Казульке, там работы тоже много. Назад поехали только добровольцы. Личный состав Центральной базы резерва танков помог с обслуживанием техники и топливом. Здесь, на месте, наладили взаимодействие с Росгвардией и полицией, с теми, кто уцелел и не разбежался. «Не страшно было возвращаться?» — тихо спросил Саныч. «Страшно». Задумавшись, полковник ненадолго замолчал. Я обратил внимание, что с момента нашей последней встречи его короткая армейская стрижка стала местами заметно светлей. «Неужели посидел?» «Но знаете, что страшнее?» Продолжил Сидо, вдруг поморщившись и скрипнув зубами. «Сукой оказаться! Вот что! Отсидеться в полях, имея хоть какие-то силы и средства в наличии, имея возможности и полномочия, чтобы потом, до конца своей жизни, каждое утро видеть в зеркале предателя и труса! Я так не умею! Поэтому вернулся!» «И горжусь тем, что большая часть командного состава поступила так же. Не все, конечно, но это уже на их совести. Так что работаем, вот, пока можем. Дальше по обстоятельствам». Выдохнув, полковник достал из нагрудного кармана кителя пачку русского стиля, нерешительно повертел ее в руках и сунул обратно. «Режимный объект, чтоб его!» — посетовал Седов. «Я о чем вообще спросить хотел? Что там в дороге приключилось? Где на вас напали?» Я подробно пересказал наше злоключение, не забыв упомянуть об убитых американских военнослужащих и о том, что мультивен с ценным грузом надежно спрятан. Выслушав рассказ, полковник задумчиво почесал подбородок и, отцепив с портупи и радиостанцию, связался с диспетчером. «Ангара, Алмаз-2!» говорит. «Ангара на приеме. Моментально отозвалась радиостанция. «Ангара, высылайте дежурную броню на улицу Красномосковскую, дом 34. Во дворе дома гаражный кооператив. Там стоит наша таблетка». «Алмаз-2 приняла вас. Высылаю дежурную броню на Красномосковскую, 34. Таблетка в гаражном кооперативе во дворе». «Таблетка не на ходу. Пусть берут на жесткую сцепку и возвращаются по-свободному», Добавился Седов. «У провода увидят полицейский патриот, возле него двое двухсотых, наши, нужно их забрать». «Принято, Алмаз-2», — голос женщины-диспетчера дрогнул. «Я передам, заберут». «Ну вот, с этим вроде разобрались», — вздохнул полковник. «А насчет тех американцев, знаете, даже жалко их, чисто по-человечески». «Жалко?» — удивился Саныч. «Ну да, у нас ведь каждый второй думает, что войну американцы развязали». Седов устало потер пальцами глаза. «Оно неудивительно, особенно на фоне событий последних лет. Однако первые пуски по Москве вообще были осуществлены с территории Европы. Из Франции, если быть точным». «Франции?» – ошарашенно переспросил я. «Ведь это тут вообще каким боком?» Видимо, кое-кто там слишком заигрался в миротворца. Сначала названивал всем подряд. И в Кремль, и в Белый дом. Не понравилось ему, что после президентских выборов Штаты взяли курс на восстановление отношений с Россией, а Европу по боку пустили. Обиделся. Нервы сдали, шарахнул по красной кнопке. И привет, пишите письма. Наши сначала не сообразили, что к чему. Отработали по целям США, как положено. Оттуда в ответ полетело. Иран под шумок по Израилю ударил. Но это уже их ближневосточные разборки. В процессе разобрались, конечно, опомнились. Часть ракет перехватили, предотвратили новые пуски. Но и по Европе напоследок зарядили от души. Туда и мы долбили, и Штаты. «Выходит, войны на тотальное уничтожение не случилось?» – удивленно спросил товарищ. «Не случилось, надо полагать». Ответил Седов. Но нам тут от этого не легче. Да и в Европу съездить теперь не получится. Факт. Туда я не планировал. Мне бы лучше на Алта или в Туву. Я пожал плечами и вдруг почувствовал, как на месте многострадальных швов шевельнулось и затихло что-то очень болезненное. Ты че морщишься, Диман? Участливо поинтересовался Саныч. Плечо болит, зараза. У тебя еще и кровь проступила добавил товарищ. «Может, тебе в медпункт лучше?» «Да брось!» — отмахнулся я. «Пустяки!» «Так, отставить пустяки, прапорщик!» — сурово заявил Седов. «Немедленно идите в медпункт, пока сан инструктор спать не ушла. Будет ерепеница, скажете, что я приказал». «Есть!» — кивнул я, чуть было не отдав воинское приветствие. Вовремя вспомнил, что к пустой голове руку не прикладывают. Все-таки интересная штука мышечная память. Сколько лет уже погоны не ношу, а ладонь все равно к несуществующему козырьку дернулась. Товарищ полковник, а где медпункт находится? Уточнил я. Прямо по коридору, до поста дежурного. За постом поворот направо, третья дверь. Там для самых умных табличка есть. Точно не ошибетесь. А мне куда? Растерянно спросил Саныч. С прапорщиком идите. «В курсе же, где товарищей ваших разместили?» «Так точно. Комната возле вентиляционной. Вчера был у них». «Ну вот. Значит, проводите после перевязки. Ужин вы уже пропустили, так что постарайтесь хотя бы выспаться». «И вот еще что. Завтра в 9.00 рабочее совещание. Здесь же. Артемия озвучил мне вопросы по радиосвязи и выжившим в планете. Приходите, обсудим». Пока мы разговаривали с полковником Седовым, тускло подсвеченные люминофором стрелки наручных часов успели перевалить за полночь. Основное освещение в коридорах уже отключили, дежурные лампы горели тускло через одну. Где-то в глубине защитного сооружения мерно гудели мощные дизельные двигатели генераторов, завывали вытяжкой трубы под потолком. «Саныч, а ребят что, в кладовку поселили?» Просил я, чтобы немного отвлечься от непривычных звуков, здорово давивших на нервы в пустом полутемном коридоре. «Почти», — кивнул товарищ. «Там подсобка такая, два на два, для уборщицы или типа того. Ну а пацанам нормально, курилка прямо под боком, вентиляционной». «Кто бы мог подумать», — усмехнулся я. «Видимо, теперь места для курения в помещениях ФВУ и правда явления повсеместные». «Вы чего, потеряли, что ли?» За спиной вдруг раздался приятный и непривычно звонкий для подобного места голос. Я вздрогнул и обернулся. Из-за приоткрытой двери на нас смотрела симпатичная и светловолосая девушка лет двадцати в коротеньком белом халате поверх формы МЧС. «Вроде бы нет», — замялся я. «Нам бы в медпункт пройти», — уточнился ночь, во все глаза, разглядывая девушку. Ну, считайте, вам повезло. Что-то серьезное. Девушка улыбнулась и участливо посмотрела сначала на меня, потом на товарища. Да вот, друг порвался немного. Саныч хитро прищурился и покосился на меня. Не слушайте этого болтуна, швы на плече разошлись, кажется. Я осторожно развел руками и хмуро глянул на товарища, скорчившего самую беззаботную физиономию. А, ну с этим точно поможем. «Вот если что серьёзное, это Ивана Дмитриевича ждать нужно. Он на операции сейчас». Принялась рассказывать девушка. «Швы Татьяна Анатольевна запросто поправит. Я тоже могу, но практики маловато. Поможете коробку донести? Она не тяжелая, просто большая очень». Саночки внул и протянул руки, перехватывая длинную картонную коробку. Идемте, меня, кстати, Катя зовут». Представилась девушка. «Дима рад знакомству». «Александр». Важно отрекомендовался товарищ, и впервые на моей памяти поправил густую, торчавшую во все стороны шевелюру. Я с детства не люблю больницы, медицинские кабинеты и всевозможные процедуры, связанные с ковырянием в моем теле с жуткими, хищно-поблескивающими хирургической сталью инструментами. В детстве чудовищный страх у меня вызывали даже парикмахеры. В те годы они носили белые халаты, на вроде медицинских. А машинка для волос выглядела как инструмент, вполне пригодный для пыток. Почувствовав надвигавшуюся угрозу в виде очередного похода в поликлинику, я закатывал истерики, цеплялся руками за все подряд, молотил ножками по полу и вообще, как мог, выражал полнейшее несогласие. Со временем отец выработал схему противодействия таким концертам. В промышленных масштабах закупались различные сладости, пакет с ними передавался мне, и пока я увлеченно пожирал конфеты и батончики, бабушкина квартира незаметно сменялась неуютным коридором детской поликлиники. Подозреваю, именно в те годы отец обзавелся первой сединой, а я диатезом, украсившим щеки и шею. Под невеселые воспоминания тихое, но явно воодушевленное насвистывание Саныча, мы свернули в тесный тамбур. Катя открыла неприметную дверь с табличкой «Процедурный кабинет» и жестом пригласила нас внутрь. Напротив имелась еще одна дверь, за которой, судя по надписи, находилось помещение начальника медицинской службы. «Вы коробку вон туда поставьте», указала Катя на относительно свободный угол маленького и тесного процедурного кабинета. Всюду стояли стеклянные шкафчики с лекарствами и перевязочным материалом, картонные коробки, какие-то армейские ящики с непонятными аббревиатурами на зеленых и серых боках. В центре кабинета возвышалась видавшая виды смотровая койка, обитая коричневой клеенкой. Рядом мощная лампа на стойке и штатив для капельниц. На койке, завернувшись старый ватный бушлат, мирно дремала Таня. Мне вдруг стало неловко. Девушка еще в машине засыпала, вымоталась за день. А тут я со своим плечом. «Спасибо за помощь», — улыбнулась Катя. «Татьяна Анатольевна, тут молодой человек на перевязку, примите?» «Кать, время видела». Сон на экране недовольно буркнула Таня, после чего посмотрела на меня. А, знакомые все лица», — протянула она, но недовольство в голосе стало чуть меньше. «Что с тобой?» «Плечо, ну и ссадины мелкие на спине, хотя они вообще не беспокоят». Таня лениво сползла с кушетки, потянулась, сняла бушлат и, положив его на ящики, сказала. «Снимай куртку и садись, только аккуратно, не снеси тут ничего». «Постараюсь», — кивнул я и потянулся было к пуговице, как вдруг услышал неприятный треск. «Еще и куртку порвал». Вздохнул я и тут же скривился от резкой боли, прорезавшей плечо. «Или не куртку», — скептически заметила Таня. «Реально порвался!» — хохотнул Саныч. «Вы друга лучше в коридоре подождите», — грозно потребовала девушка. «Тут только мешаться будете». «Ой, мне же там еще одну коробку забрать нужно!» Опомнилась вдруг Катя с надеждой посмотрела на Саныча. «Поможете?» Товарищ радостно закивал, и парочка спешно удалилась. Я кое-как избавился от подменного кителя, а вот футболку, намертво прилипшую к спине из-за запекшейся крови, пришлось отмачивать и срезать специальными ножницами. Все это время я старался строить и себя эдакого видавшего виды вояку, но когда ножницы, прорезав ткань, задевали холодными, скругленными краями кожу, усидеть на месте не получалось. Иногда спины осторожно касались теплые руки девушки, обтянутые тонкими медицинскими перчатками. Таня строго попросила меня не дергаться, укражая случайно отрезать что-нибудь лишнее. Но ее строгость быстро улетучилась, сменившись необычайно милой улыбкой. Я смущенно улыбался в ответ, пытался отшучиваться и морщился, когда очередной кусок футболки не без боли отделялся от моего тела. «Ну, могло быть и хуже» вздохнула Таня, оглядывая мою спину. «Как тебя так угораздило?» «Ловкость кошки, грация картошки». Я пожал плечами и зябко поежился. В процедурных почему-то всегда довольно прохладно, а в этой находившейся глубоко под землей, даже гудевшей возле двери электроотопитель не спасал ситуацию. А еще я инструкцию прочитать забыл. «К чему?» Девушка удивленно приподняла бровь к электрической мясорубке «К гранатомету уточнил я ручному никогда не понимала как мужики доживают до своих лет тяжко вздохнула таня я везучий просто задумчиво произнес я «Запас везения правда не резиновый вот и отхватил везучий фыркнула девушка сперва обработаю спину потом плечошить буду готов «Как пионер!» — решительно заявил я и тихо зашипел, когда спины коснулась зажатая корцангом вата, вымоченная в медицинском спирте. Управилась Таня быстро, чувствовалась практика и профессионализм, обработала спину, наложила новые швы на плечо и для верности стянула края раны специальными пластиковыми фиксаторами. После, порывшись в одной из коробок, выдала мне новую, запакованную в полиэтилен, синюю футболку МЧС. «У меня других нет», — девушка склонила голову на бок, изучая мой белеющий повязками торс. «Ну, размер вроде твой». «Носил такие, было дело», — смутившись, ответил я. Таня удивлённо посмотрела на меня и хотела о чем то спросить, но дверь в процедурный кабинет вдруг открылась, и на пороге появился невысокий грузный мужчина в зеленом костюме хирурга. «Занята?» – поинтересовался он, даже не удостоив меня вниманием. «Уже заканчиваю, Иван Дмитриевич?» – ответила девушка. «Швы и перевязка у меня все как всегда». «Хорошо», – кивнул мужчина. «Как закончишь, забеги ко мне, ладно?» Не дождавшись ответа, хирург покинул процедурную. «Да уж», – вздохнула Таня. «Похоже, здесь никто на часы смотреть не приучен».